Прощавшись с Приморским, Драгунским и родным Нерчинским полком, устроившим мне горячие проводы, я 5 апреля, в первый день Пасхи, выехал в Петербург. Первые шаги нового правительства. Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа.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 В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных местах, на площадях и на углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия извержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время.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 И временное правительство не смело их арестовать. В Петропавловскую крепость заключались бывшие министры, сановники и другие лица лишь потому, что они неугодны революционной демократии.